Иммобилизация при ограниченных повреждениях кисти и пальцев. Ограниченными следует считать повреждение первого-третьего пальцев и повреждения кисти, захватывающей только часть тыльной или ладонной поверхности. В этих случаях для иммобилизации поврежденной области не требуется обездвиживать локтевой сустав. Иммобилизация лестничной шиной. Подготовленную к применению шину укорачивают подгибанием нижнего конца и моделируют. Шина должна захватывать все предплечье, кисть и пальцы. Большой палец устанавливается в положении противопоставления к третьему пальцу. Пальцы умеренно согнуты, а кисть отведена в тыльную сторону. После укрепления шины бинтами руку подвешивают на косынку или перевязь. Иммобилизация фанерной шиной или подручными материалами осуществляется аналогичным образом с обязательным вкладыванием в кисть ватно-марлевого валика. Ошибки при транспортной иммобилизации предплечья и кисти. Иммобилизация предплечья в положении, когда кисть развернута ладонью к шине, что ведет к перекрещиванию костей предплечья и дополнительному смещению костных отломков. Верхняя часть лестничной шины короткая и захватывает менее половины плеча, что не позволяет обездвиживать локтевой сустав. Отсутствие иммобилизации локтевого сустава при повреждениях предплечья. Фиксация кисти на шине с вытянутыми пальцами при повреждении кисти и пальцев. Фиксация большого пальца кисти в одной плоскости с другими пальцами. Прибинтовывание поврежденных пальцев к неповрежденным. Неповрежденные пальцы должны оставаться свободными. Пострадавшие с повреждениями предплечья, лучезапясного сустава, кисти и пальцев эвакуируются в положении сидя и в специальном уходе не нуждаются. Транспортная иммобилизация при повреждениях таза. Таз представляет собой кольцо, образованное несколькими костями. Повреждения таза часто сопровождаются значительной кровопотерей, развитием шокового состояния, Повреждение мочевого пузыря и прямой кишки. Своевременно и правильно выполненная транспортная иммобилизация оказывает существенное положительное влияние на исход травмы. Показания к транспортной иммобилизации при повреждениях таза. Все переломы костей таза, обширные раны, глубокие ожоги. Признаки перелома костей таза. Боль в области таза, которая резко усиливается при движении ног. Вынужденное положение. Ноги согнуты в коленях и приведены. Резкие боли при ощупывании крыльев таза, лобковых костей при сдавливании таза в поперечном направлении. Транспортная мобилизация заключается в укладывании раненого на носилки с деревянным или фанерным щитом в положении на спине. Щит накрывают одеялом и подкладывают ватно марлевые прокладки под заднюю поверхность таза, Для предупреждения образования пролежней. На область таза накладывают тугую повязку широкими бинтами, полотенцем или простыней. Ноги полусогнуты в тазобедренных и коленных суставах и разведены. Под колени подкладывают скатку шинели, вещевой мешок, подушку, одеяло и так далее создавая так называемое положение лягушки. Пострадавшего фиксируют к носилкам простыней широкой полосой ткани, матерчатыми ремнями. Ошибки иммобилизации при повреждениях таза. Неосторожное перекладывание пострадавшего, что приводит при переломах к дополнительному повреждению острыми концами костных отломков мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, прямой кишки, крупных сосудов. Транспортировка пострадавшего на носилках без щита. Отсутствие фиксации травмированного к носилкам. Травмы таза могут сопровождаться повреждением мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. Поэтому во время эвакуации необходимо обращать внимание, мочился ли пострадавший, какого цвета моча, есть ли в моче примесь крови, и своевременно сообщать об этом врачу. Задержка мочеиспускания более чем на 8 часов требует катетеризации мочевого пузыря. Транспортная иммобилизация при повреждениях нижних конечностей. Транспортная иммобилизация имеет особо важное значение при огнестрельных повреждениях нижних конечностей и является лучшим средством в борьбе с шоком, инфекцией и кровотечением. Несовершенное обездвиживание приводит к большому количеству смертельных исходов и тяжелых осложнений. Иммобилизация при повреждениях бедра, тазобедренного и коленного суставов. Травмы бедра, как правило, сопровождаются значительной кровопотерей. Даже при закрытом переломе бедренной кости кровопотеря в окружающие мягкие ткани составляет 1,5 литра. Значительная кровопотеря способствует частому развитию шока. Показания к транспортной иммобилизации. Закрытые и открытые переломы бедра, вывихи бедра и голени, повреждения тазобедренного и коленного суставов, повреждения крупных сосудов и нервов, Открытые и закрытые разрывы мышц и сухожилий. Обширные раны. Обширные и глубокие ожоги бедра. Гнойно-воспалительные заболевания нижних конечностей. Основные признаки повреждений бедра, тазобедренного и коленного суставов. Боль в бедре или суставах, которые резко усиливается при движениях. Невозможность или значительное ограничение движений в суставах. Изменение формы бедра патологическая подвижность вместе перелома, укорочение бедра, изменение формы и объема суставов, отсутствие чувствительности в периферических отделах нижней конечности. Лучшая стандартная шина при повреждениях тазобедренного сустава, бедра и тяжелых внутрисуставных переломов в коленном суставе – это шина Дитерихса. Иммобилизация будет более надежной, если шину Дитерихса дополнительно к обычной фиксации – Укрепить гипсовыми кольцами в области туловища, бедра и голени. Каждое кольцо формируют, накладывая по 7-8 циркулярных туров гипсового бинта. Всего 5 колец. 2 на туловище, 3 на нижней конечности. При отсутствии шины Дитерихса иммобилизацию выполняют лестничными шинами. Иммобилизация лестничными шинами. Для выполнения мобилизации всей нижней конечности необходимо 4 лестничные шины длиной 120 см каждая. Если шин недостаточно, можно осуществить иммобилизацию тремя шинами. Шины должны быть тщательно обмотаны слоем ваты необходимой толщины и бинтами. Одна шина выгибается по контуру ягодиц задней поверхности бедра, голени и стопы с формированием углубления для пятки и мышцы голени. На участке, предназначенном для подколенной области, выгибания выполняют таким образом, чтобы нога была незначительно согнута в коленном суставе. Нижний конец изгибают в форме буквы «Г», чтобы фиксировать стопу в положении сгибания в голеностопном суставе под прямым углом. При этом нижний конец шины должен захватывать всю стопу и выступать за кончики пальцев на 1-2 см. Две другие шины связывают вместе по длине. Нижний конец наружной шины Г-образно, а внутренний П-образно изгибают на расстоянии 15-20 см от нижнего края. Удлиненную шину укладывают по наружной поверхности туловища и конечности, от подмышечной области до стопы. Нижний загнутый край охватывает стопу поверх задней шины, что предупреждает отвисание стопы. Четвертую шину укладывают по внутренней боковой поверхности бедра от промежности до стопы. Нижний край ее также изгибают в форме буквы «П» и заводят за стопу поверх загнутого нижнего края удлиненной наружной боковой шины. Таким образом, нога поддерживается шинами с трех сторон. Шину укрепляют марлевыми бинтами. Точно так же при отсутствии других стандартных шин нижнюю конечность можно иммобилизировать фанерными шинами. При первой возможности лестничные и фанерные шины должны быть заменены шиной Дитерихса. Ошибки при иммобилизации нижней конечности лестничными шинами. Недостаточная фиксация наружной удлиненной шины к туловищу, что не позволяет надежно обездвижить тазобедренный сустав. В этом случае иммобилизация будет неэффективной. Плохое моделирование задней лестничной шины. Отсутствует углубление для икроножной мышцы и пятки. Отсутствует изгиб шины в подколенной области, в результате чего нижняя конечность обездвиживается полностью выпрямленной в коленном суставе, что при переломах бедра может привести к сдавлению костными отломками крупных сосудов. Подошвенное отвисание стопы – В результате недостаточно прочной фиксации. Отсутствует моделирование нижнего конца боковых шин в виде буквы «Г». Недостаточно толстый слой ваты на шине, особенно в области костных выступов, что может привести к образованию пролежней. Сдавление нижней конечности при тугом бинтовании. Иммобилизация подручными средствами выполняется при отсутствии стандартных шин. Для иммобилизации используют деревянные рейки, лыжи, ветки и другие предметы достаточной длины, чтобы обеспечить обездвиживание в трех суставах поврежденной нижней конечности – тазобедренном, коленном и голеностопном. Стопу необходимо установить под прямым углом в голеностопном суставе и применить подкладки из мягкого материала, особенно в области костных выступов. В тех случаях, когда отсутствуют какие-либо средства для осуществления транспортной иммобилизации, следует применить метод фиксации нога к ноге. Поврежденную конечность в двух-трех местах связывают со здоровой или укладывают поврежденную конечность на здоровую, также связывая в нескольких местах. Иммобилизация поврежденной конечности методом нога к ноге должна быть заменена иммобилизацией стандартными шинами, при первой возможности. Эвакуация пострадавших с повреждениями бедра, тазобедренного и коленного суставов осуществляется на носилках в положении лежа. Для предупреждения и своевременного выявления осложнений транспортной иммобилизации необходимо следить за состоянием кровообращения в периферических отделах конечности. Если конечность обнажена, то следят за окраской кожи. При неснятой одежде и обуви Необходимо обращать внимание на жалобы пострадавшего. Анемение, похолодание, покалывание, усиление боли, появление пульсирующей боли, судороги в окроножных мышцах являются признаками нарушения кровообращения в конечности. Необходимо немедленно расслабить или рассечь повязку вместе с давлением. Иммобилизация при повреждениях голени, стопы и пальцев стопы. Показания к выполнению транспортной иммобилизации. Открытые и закрытые переломы костей голени, лодыжек, переломы костей стопы и пальцев. Вывихи костей стопы и пальцев. повреждение связок голеностопного сустава. Огнестрельные ранения. повреждение мышц и сухожилий. Обширные раны голени и стопы. Глубокие ожоги. Гнойно-воспалительные заболевания голени и стопы. Основные признаки повреждений голени, голеностопного сустава, стопы и пальцев стопы. Боль в месте повреждения, которая усиливается при движении поврежденной голени, стопы или пальцев стопы. Деформация в месте повреждения голени, стопы, пальцев голеностопного сустава. Увеличение объема голеностопного сустава. Резкая болезненность при осторожном надавливании в области лодыжек, костей стопы и пальцев невозможность или значительное ограничение движений в голеностопном суставе, обширные кровоподтеки в области повреждения. Лучше всего иммобилизация достигается Т-образной изогнутой, отмоделированной задней лестничной шиной длиной 120 см и двумя боковыми лестничными или фанерными шинами длиной по 80 см. Верхний конец шин должен доходить до середины бедра. Нижний конец боковых лестничных шин изогнут Г-образно. Нога незначительно согнута в коленном суставе. Стопа устанавливается по отношению к голени под прямым углом. Шину укрепляют марлевыми бинтами. Иммобилизация может быть выполнена двумя лестничными шинами длиной по 120 см. Для иммобилизации незначительных повреждений голеностопного сустава и лодыжек, повреждений стопы и пальцев, Достаточно только одной лестничной шины, расположенной по задней поверхности голени и подошвенной поверхности стопы. Верхний конец шины находится на уровне верхней трети голени. Транспортная иммобилизация культи бедра и голени осуществляется лестничной шиной, изогнутой в форме буквы «П», с соблюдением основных принципов иммобилизации поврежденной части конечности. Ошибки транспортной иммобилизации повреждений голени, голеностопного сустава и стопы лестничными шинами. Недостаточное моделирование лестничной шины. Отсутствует углубление для пятки и икроножной мышцы. Нет выгибания шины в подколенной области. Иммобилизация выполнена только задней лестничной шиной без дополнительных боковых шин. Недостаточная фиксация стопы. Нижний конец боковых шин не загнут Г-образно, что приводит к ее подошвенному отвисанию. Недостаточная мобилизация коленного и голеностопного суставов. Сдавление нижней конечности тугим бинтованием при укреплении шины. Фиксация конечности в положении, когда сохраняется натяжение кожи над костными отломками. Передняя поверхность голени – лодыжки, что приводит к повреждению кожи над костными отломками – или образованию пролежней. Натяжение кожи сместившимися костными отломками в верхней половине голени устраняется обездвиживанием коленного сустава в положении полного разгибания. Иммобилизация повреждений голени, голеностопного сустава и тяжелых повреждений стопы при отсутствии стандартных шин может быть выполнена подручными средствами. Защитив костные выступы ватой, ватно-марлевыми подкладками или мягкой тканью, производят иммобилизацию подручными средствами, захватывая всю стопу, голеностопный сустав, голень, коленный сустав и бедро до уровня верхней трети. При повреждениях стопы и пальцев достаточно иммобилизации от кончиков пальцев до середины голени. В крайнем случае, при отсутствии каких-либо средств иммобилизации, Применяется обездвиживание по методу нога к ноге. Пострадавшие с повреждениями голени и стопы, если позволяет их состояние, могут передвигаться на костылях без нагрузки на поврежденную конечность. Транспортировка таких раненых может осуществляться в положении сидя. Транспортная иммобилизация при множественных и сочетанных повреждениях. Множественные повреждения ⁇ это травмы, при которых имеется два и более повреждения в пределах одной анатомической области ⁇ голова, грудь, живот, конечности и так далее. Сочетанные повреждения ⁇ это травмы, при которых имеется два и более повреждения в разных анатомических областях ⁇ голова, нижняя конечность, бедро, грудь, бедро, живот и так далее. К множественным повреждениям конечностей относятся два и более повреждения, расположенные как в пределах одной конечности верхней, нижней или даже одного сегмента конечности бедро, голень, плечо и так далее, так и на разных конечностях одновременно бедро, плечо, кисть, голень и так далее. В том случае, когда у раненого имеются повреждения двух и более анатомических областей или два и более повреждений конечностей, необходимо прежде всего установить какое из этих повреждений определяет тяжесть пострадавшего и требует первоочередных лечебных мероприятий в момент оказания помощи. Следует всегда помнить, что множественные и сочетанные повреждения сопровождаются опасными для жизни и тяжелыми местными осложнениями. Первая помощь нередко включает мероприятия, направленные на сохранение жизни пострадавшего. Реанимационные мероприятия, остановка кровотечения, закрытый массаж сердца, искусственное дыхание, восполнение кровопотери, необходимо проводить на месте происшествия по возможности без перемещения пострадавшего. Транспортная мобилизация является важной частью комплекса противошоковых мероприятий и осуществляется сразу же после завершения действий по сохранению жизни пострадавшего. Сочетанные повреждения головы. Иммобилизация головы и сопутствующих повреждений конечностей таза и позвоночника не имеет существенных особенностей и выполняется по известным методикам. Особенно тяжелыми нарушениями дыхания сопровождается черепно-мозговая травма в сочетании с повреждением грудной клетки. В этих случаях крайне необходима тщательно выполненная транспортная иммобилизация поврежденного участка грудной клетки. Сочетанное повреждение груди. Повреждение груди в сочетании с повреждениями конечностей требует применения некоторых специальных приемов транспортной иммобилизации. При наложении шины Дитерихса на нижнюю конечность или лестничной шины на верхнюю конечность возникают затруднения, так как требуется фиксация шин груди. В таких случаях необходимо создать защитный каркас над поврежденным участком грудной клетки, с помощью лестничной или пластмассовой шины, а затем производить крепление стандартных шин сверху защитного каркаса. Очень тяжело переносится ранеными с сочетанным повреждением грудной клетки и мобилизация обеих верхних конечностей, выполненная с помощью лестничных шин обычным методом. Менее травматично в таких случаях транспортная и мобилизация верхних конечностей двумя П-образными шинами, Пострадавшему придают положение полусидя. Обе верхние конечности сгибают в локтевых суставах под прямым углом и укладывают предплечья параллельно друг другу. На животе подготовленную лестничную шину длиной 120 см выгибают в виде буквы П, таким образом, чтобы средняя ее часть соответствовала сложенным друг на друга предплечьям. П-образную рамку размещают на обеих верхних конечностях. Концы рамки выгибают по контурам спины и связывают между собой шнуром. Бинтом фиксируют сложенные вместе предплечья к средней части рамки, затем отдельными бинтами укрепляют оба плеча к боковым частям. Второй П-образной шиной охватывают со стороны спины грудь и конечности на уровне средней трети плеча. Можно сформировать рамку из двух лестничных шин, выгнутых отдельно на правую и левую руку, как при одностороннем переломе, искрепленных между собой. Множественные повреждения конечностей. Транспортная иммобилизация при множественных переломах конечностей выполняется по общим правилам. Иммобилизацию множественных повреждений нижней конечности следует выполнять шиной Дитерихса и только при ее отсутствии другими средствами транспортной иммобилизации. Значительные трудности возникают при двусторонних переломах конечностей, когда для иммобилизации необходимо большое количество стандартных шин. Если шин не хватает, следует комбинировать стандартные и подручные средства. В этих случаях для иммобилизации более тяжелых повреждений целесообразно применять стандартные шины, для менее тяжелых повреждений – подручные средства. Основной ошибкой при оказании первой помощи пострадавшим с сочетанной и множественной травмой является задержка эвакуации на следующие этапы оказания медицинской помощи. Проведение реанимационных мероприятий и осуществление транспортной иммобилизации должны быть четкими, быстрыми и предельно экономными. Повторное использование средств транспортной иммобилизации. Стандартные средства транспортной иммобилизации могут быть использованы многократно. Подручные средства, как правило, повторно не применяются. Перед повторным использованием стандартных средств транспортной иммобилизации их необходимо очистить от грязи и крови, подвергнуть обработке с целью обеззараживания и дезактивации, восстановить первоначальный вид и подготовить для применения. Шина Дитерикса освобождается от загрязненных, пропитанных кровью и гноем, слоев ваты и бинта, протирается дезинфицирующим раствором. Матерчатые ремни замачиваются в дезинфицирующем растворе, затем стираются и высушиваются. Обработанная шина собирается в походное положение. Планки наружной и внутренней боковых бранш совмещаются по длине. Детали шины связываются между собой. Шина фанерная освобождается от загрязненных слоев ваты и бинта, обрабатывается дезинфицирующим раствором, после чего шина готова для повторного применения. При наличии значительного пропитывания шины гноем и кровью она подлежит уничтожению, сжиганию. Лестничная шина. Загрязненные, пропитанные кровью и гноем, слои бинты и серой ваты удаляются. Шина выпрямляется руками или ударами молотка, и тщательно протирается дезинфицирующим раствором. Пятипроцентный раствор Лизола. Затем шину вновь укладывают серой ватой и обматывают бинтом. Если слои ваты и бинта на использованной шине не загрязнены, то их не меняют. Лестничная шина выпрямляется руками и подбинтовывается свежим бинтом. Шина пластмассовая прощевидная. Пластмассовая проща обрабатывается дезинфицирующим раствором, и очищается с помощью моющих средств. Опорная шапочка замачивается в дезинфицирующем растворе, стирается и высушивается. Дезинфекция стандартных шин осуществляется двукратной обработкой с интервалом 15 минут тампоном, обильно смоченным в дезинфицирующем растворе, 5% раствор лизола, 1% раствор хлорамина. Особым образом выполняется дезинфекция шин использованных для транспортной иммобилизации при травматических повреждениях, осложненных анаэробной инфекцией. Анаэробная инфекция передается при непосредственном контакте. Споры возбудителей анаэробной инфекции устойчивы к воздействию факторов внешней среды. В связи с этим использованный перевязочный материал и шины, изготовленные из древесины, шины Дитерихса, фанерные шины, подлежат сжиганию. Лестничные шины можно повторно использовать только после дезинфекции, обработки моющими средствами и стерилизации паром под давлением в паровых стерилизаторах, автоклавах. В исключительных случаях стерилизация осуществляется методом прокаливания на огне. Дегазация и дезактивация стандартных средств транспортной иммобилизации. При попадании на шины фосфороорганических отравляющих веществ Дегазацию проводят, обрабатывая шины тампоном, смоченным 12% раствором аммиака, разведенный пополам с водой растворно-шатырного спирта. После обработки раствором аммиака шины обмывают проточной водой. Дегазация шин при загрязнении отравляющими веществами кожно-нарывного действия осуществляется кашицей хлорной извести 1 к 3 который покрывают поверхность шины на 2-3 минуты, а затем обмывают проточной водой. Загрязненные стойкими отравляющими веществами шины обрабатывают тампоном, смоченным в 10-12% растворе щелочи, а затем обмывают струей воды. Изделия из дерева рекомендуется после дегазации протереть растительным маслом. Шины, изготовленные из пластмассы, замачивают в 10% растворе хлорамина. Транспортные шины, загрязненные радиоактивными веществами, протирают влажным тампоном, а затем обмывают водой с добавлением моющих средств. Перед повторным применением шины должны быть проверены на наличие остаточной радиоактивности. Решение клинических задач. Клиническая задача номер один. Военнослужащий поступил в медицинский пункт полка через два часа после ранения в область шеи. На рану наложена асептическая повязка. Состояние раненого средней тяжести. Пульс 100 в минуту. АД 100 на 70. Задание. Осуществите мобилизацию шины Башмакова воротником шанса. Клиническая задача номер 2. Военнослужащий поступил в медицинский пункт полка через 1 час после получения закрытой травмы груди. Слева по передней, средней и задней подмышечной линии На уровне 4-7 ребра выявляется реберный клапан. Дыхание парадоксальное. Также у пострадавшего имеется закрытый перелом средней трети левого плеча и правой лучевой кости в типичном месте. Задание. Выполнить транспортную мобилизацию стандартными средствами. Фиксацию реберного клапана пластинами с прошиванием мягких тканей. Иммобилизацию верхних конечностей с помощью лестничных шин. Клиническая задача номер 3. Военнослужащий поступил в медицинский пункт полка через 3 часа после ранения. Доставлен на носилках в положении на животе. Установлен диагноз – огнестрельное пулевое слепое ранение позвоночника на уровне первого-второго поясничного позвонка. Задание – выполнить транспортную мобилизацию позвоночника для эвакуации на следующий этап следующими способами. Положение на щите с фиксацией раненого к носилкам в четырех точках. Фиксация с помощью лестничных шин и носилок медицинских. Клиническая задача номер 4. Военнослужащий поступил в медицинский пункт полка через два часа после ранения в область таза. Надавливание на крылья подвздошных костей резко болезненное. Определяется патологическая подвижность костей таза. Задание – Осуществить иммобилизацию таза в позе лягушки и с помощью лестничных шин. Клиническая задача номер 5. Военнослужащий доставлен в медицинский пункт полка через полтора часа после ранения в левое бедро и правую голень. Диагностированы огнестрельное пулевое сквозное ранение левого бедра с переломом бедренной кости и огнестрельный перелом правой голени. Нижние конечности прибинтованы друг к другу. Задание – выполнить транспортную мобилизацию с помощью стандартных средств – шины Дитерихса на левую нижнюю конечность, лестничных или фанерных шин на правую ногу.